Глава вторая Уехал, что значила бледность его, И всё что в ту ночь совершилось. Зачем не сказал он жене ничего? Недоброе что-то случилось. Я долго не знала о покое и сна, Сомнения душу терзали. Уехал, уехал, опять я одна. Родные меня утешали. Отец торопливость его объяснял каким-нибудь делом случайным. Куда-нибудь сам император послал его с поручением тайным. Не плачь, ты походы делила со мной. привратности жизни военной ты знаешь, он скоро вернется домой. Под сердцем залог драгоценный ты носишь. Теперь ты беречься должна, все кончится, ладно, родная». Жена муженька проводила одна, А встретит ребенка, качая. Увы, предсказание его не сбылось. Увидеться с бедной женою И с первенцем сыном отцу Довелось не здесь, не под кровлей родной. Как дорого стоил мне первенец мой! Два месяца я прохворала, Измучена телом, убита душой, я первую няню узнала. Спросила о муже, еще не бывал, писал ли, и писем нет даже. А где мой отец? В Петербург ускакал, а брат мой уехал туда же. Мой муж не приехал, нет даже письма, и брат, и отец ускакали. Сказала я матушке, еду сама, Довольно, довольно мы ждали, и как не старалась упрашивать дочь-старушка, я твердо решилась. Припомнила я ту последнюю ночь, и все, что тогда совершилось, и ясно осознала что с мужем моим недоброе что-то творится. Стояла весна, по разливам речным пришлось черепахой тащиться. «Доехала я чуть живая опять. Где муж мой?» — отца я спросила. «В Молдавию муж твой ушел воевать. Не пишет он?» Глянул уныло, и вышел отец. Недоволен был брат, прислуга молчала, вздыхая. Заметила я, что со мною хитрят, заботливо что-то скрывая. Ссылаясь на то, что мне нужен покой, ко мне никого не пускали. Меня окружили какой-то стеной, мне даже газет не давали. Я вспомнила много у мужа родных, пишу, отвечать умоляю. Проходят недели, ни слова от них. Я плачу, я силы теряю.